Восьмое. За 136 км, которые отделяли Аденберга от деревни Аронкур в департаменте Р, его одежда успела высохнуть в машине. Ему оставалось только разгладить её ладонью, принять пристойный облик и найти бар, где он мог бы в тепле дожидаться назначенного часа. Примостившись на видавшей виды банкетке, Перед кружкой пива комиссар изучал группу мужчин, которые с шумом заполнили весь зал, прервав его сладкую дремоту. — От такого хочешь скажу? — спросил высокий блондин, приподняв кепку одним движением большого пальца. — Хочешь, не хочешь, — подумал Адемберг, — этот все равно скажет. — От такого я тебе скажу. Во рту пересыхает. — Адемберг. — О-о-о, Робер! — одобрил его сосед, наполняя щедрым жестом шесть бокалов. Значит, высокий, словно топором деланный блондин, звался Роберн, и у него пересохло во рту. Настало время аперитива. Мужики втянули голову в плечи, сомкнули пальцы на бокалах, угрожающе выставили подбородок. Деревенский колокол пробил час-два. торжественного собрания мужей, час сентенций и многозначительных кивков, возвышенной и потешной сельской риторики. Адамберг знал её наизусть. Он родился в её музыке, вырос под её патетические звуки, помнил её ритмы и темы вариации и контрапункты, узнавал главных исполнителей Роберт взмахнул смычком, и оркестранты тут же расположились согласно принятому и неколебимому порядку. "Я больше тебе скажу", заявил мужчина слева. "От этого не просто во рту пересыхает, но и голова кругом идёт". Во-во. Адамберг повернулся, чтобы рассмотреть человека, на которого была возложена нелёгкая, но столь необходимая обязанность. размечать словно щипком контрабаса все повороты в беседе худой коротышка мальчик для битья само собой здесь как и везде тот кто это сделал сообщил сутулый верзило в дальнем конце стола просто нелюдь какая-то животное хуже во-о-о -во. Вступление и тема. Адамберг вынул в сдувшийся от сырости блокнот и принялся зарисовывать лица музыкантов. Вылитые нормандцы, чего уж тут. Он узнавал в них черты своего друга Бертена, потомка Торра Громовержца, и, по совместительству, хозяин кафе на Парижской площади. Квадратная челюсть, высокие скулы, светлые волосы и ускользающий взгляд бледно-голубых глаз. Адамберг впервые ступил на землю промозглых лугов Нормандии. — Я считаю, — снова подал голос Робер, — это дело рук какого-нибудь юнца, маньяка. Маньяк не обязательно юнец. Контрапунктом выступал самый юнц. Пожилой из собравшихся, он сидел во главе стола. Все лица с выражением крайней заинтересованности обернулись к нему. — Потому что молодой маньяк стареет, и из него получается пожилой маньяк. — Как посмотреть? — пробурчал Робер. Роберу выпала сложная, но столь же нужная роль — оппонировать старику. — Так и посмотреть. — Так. Тот, кто это сделал, маньяк, и точка. Дикарь. Во-о-о. -во. Повторение темы и её развитие. Потому что убийство убийству. Розьнь. Мешался сосед Роббера, не такой блондин, как все остальные. Как посмотреть? Так и посмотреть, отрезал старик. Парень, который это сделал, хотел убить. Ясно. Два выстрела в бок и готово. Он даже Тело не трону. Знаешь, кто он после этого? Убийца. Во-во. Адамберг прекратил рисовать и прислушался. Старик повернулся и скользнул по нему взглядом. Вообще-то, сказал Робер, Бритти и не совсем наш район. До него километров 30, как не крути. Что нам с того? Мы опозорены, Робер, вот что. Я думаю, убийца не из Бриттии. Тот переработал Пёрижанин. А ты как думаешь, Анжельбер? Старикова в голове стало звали следовательно Анжельбер. Но Пёрижанин ещё больший маньяк, чем все остальные. При такой-то жизни. За столом воцарилось молчание, и несколько лиц украдкой обернулись на Адамберга. В час собрания мужей чужака неминуемо заметят, изучат, потом примут Или отвергнут. В Нормандии, как и везде, только в Нормандии, наверное, в большей степени, чем где бы то ни было. — С чего вы взяли, что я парижанин? — спокойно спросил Адамберг. Старик показал подбородком на книгу, лежавшую на столике, комиссара, рядом с кружкой пива. — Билетик, — пояснил он, — который у вас вместо закладки. — Билетик парижского метро. Что мы, слепые? — Слепые. Я не пораженен, но и не здешний. Я из Перенеев. Роббер поднял руку, потом тяжело опустил её на стол. Ко конец, заключил он, как припечатал. Биарниц, поправил Адамберг. Предварительные слушания и прения сторон. Не его вина, что горцы сильно напортачили, отозвался с противоположного конца стола Илер. Старик не очень старый, но совершенно лысый. Когда это? спросил самый темноволосый. Неважно, Освльд, давным-давно. Бретонцы тоже, ещё неизвестно кто больше. Биарнс хотя бы не пытаются отобрать у нас Мон-Сен-Мишель. Нет, признал Анжельбер. В любом случае, решился Робер, изучая Адамберга. Вы не похожи на парня, приплывшего на драккаре. Откуда вообще взялись бёрнцы? С гор, ответил Эдемберг. Гора выплюнула их вместе с потоком лавы, потом они стекли по склонам и застыли, так получились бёрнцы. "Ну, конечно", подтвердил тот, кто размечал паузы. Мужи молча ждали, и было очевидно, что их интересует причина присутствия чужака в Воранкуре. Я ищу замок. Это просто, там сегодня концерт. Я сопровождаю одного из музыкантов. Освальд достал из внутреннего кармана местную газету и аккуратно развернул её. Тут фотография оркестра, сказал он. Его таким образом приглашали подойти к столу. Адамберг преодолел несколько метров с кружкой пива в руке и посмотрел на страницу, которую протягивал ему Освальд. "Ну вот", сказал он, ткнув пальцем в снимок. "Альтистка. Это красотка". Но ну". Роберс снова наполнил бокалы, и этот жест продиктован был желанием не просто выпить ещё по стаканчику, но и отметить важность новой паузы. В настоящий момент мужское собрание мучилось вечным вопросом: кем эта женщина приходилась чужаку? Любовницей, женой, сестрой? подругой, кузиной? И вы её сопровождаете, уточнил Элер. Адамбер кивнул, хоть ему и говорили, что норманнцы никогда не задают прямых вопросов. Он всегда считал это легендой. И теперь купался в их гордом безмолвии. Кто задаёт слишком много вопросов, выдаёт сам себя, а это недостойно настоящего мужчины. Растерявшись, мужи обратили взоры на старейшину. Анжельбер с хрустом почесал ногтями небритый подбородок. — Это ваша жена, — постановил он. — Бывшая, — сказала Дамберг. — И вы все-таки ее сопровождаете? — Из вежливости. — Ну, конечно, — подтвердил разметчик. — Женщины, — тихо сказал Анжельбер, — Сегодня они есть, завтра их нет. Они нам не нужны, когда они есть, и нужны, когда их уже нет, заметил Рубер. Они нас бросают, согласился Адамберг. И с чего бы это? осмелился Освальд. Потому что мы ведём себя недостаточно вежливо, пояснил Адамберг. Я, по крайней мере, Этот парень не увиливал от вопросов, и у него были неприятности с женщинами. Собрание ему уже присудило два очка в пользу Адамберга. Анжельбер указал ему на стул. "Сядь сюда". За те же деньги, предложил он. Он перешёл на ты в знак временного допуска Горца на ассамблею равнинных норманнцев. Адамбергу придвинули бокал белого вина. Их полку на сегодня прибыло Завтра будет о чём поговорить. А кого убили-то в Британии? спросил Адамберг, сделав достаточное количество глотков. Убили? Забили ты хочешь сказать? Зарезали, как поршивого пса? Освальд вытащил из кармана ещё одну газету и протянул её Адамбергу, тыча пальцем в снимок. Вообще-то, Роберг знал своё. Лучше быть невежливым. до и вежливым после с женщинами меньше было бы неприятности. Кто знает, сказал старик. Пойди, пойми, добавил разметчик. Адамберг, нахмурившись, пытался вникнуть в текст статьи. В луже крови плавал красный зверь. Подпись под снимком гласила: "Чудовищное варварство в Бретии". Он сложил газету, чтобы прочесть название "Егерь Запада". Ты охотник? спросило Освольд. Нет. Тогда тебя не понять. Такого оленя, к тому же с восемью отростками на рогах, подобным образом не убивают. Это варварство. Семью, поправила Лер. Извини, сказал Освольд, посуралев. У этого оленя было восемь отростков. Семь. Стычка, опасность взрыва. Адамберг поспешил вмешаться. на фотографии не видно 7 или 8. Все с облегчением глотнули вина. Само собой, добрая ссора занимала определённое место в партитуре мужской ассамблеи, но сегодня в присутствии чужака у них были другие приоритеты. Такое сказал Роберт, кнув толстым пальцем в снимок. Не мог совершить охотник. Этот тип и не дотронулся до зверя, ничего не взял даже трофеи. Трофеи рога и нижнюю часть правой передней ноги. Он распотрошил зверя просто ради удовольствия, маньяк. И что спрашивается себе, думают полицейские из евре? Да ничего, им плевать. Потому что это не убийство, отозвался второй оппонент. Сказать тебе, будь то человек или зверь, когда он устраивает такую мясорубку, это значит, у него не все дома. Кто тебе поручится, что он потом женщину не зарежет? Убийцам тоже надо на ком-то тренироваться, между прочим. Это верно, сказал Адамберг, вспомнив о дюжине крыс в порту Гавра. В полиции одни козлы, им это даже в голову не приходит, болваны. Подумаешь, олень, возразил возражатель. Ты тоже болван, Альфонс. На месте полицейских я начал бы искать этого типа. И чем быстрее, тем лучше. Я бы тоже, прошептал Адамберг. Вот видишь, даже Берниц со мной согласен, потому что такое зверство слышишь меня, Альфонс. Означаешь, что где-то здесь бродит сумасшедший? И поверь мне, ты ещё о нём услышишь, потому что я никогда не ошибаюсь. Бернниц согласен, добавил Адамберг, пока старик снова наполнял его бокал. Но вот видишь, это при том, что он не охотник. Нет, сказал Адамберг. Он полицейский. Рука Анжельбера замерла в воздухе, бутылка остановилась на полпути к бокалу. Адамберг встретился с ним взглядом. Вызов был брошен. Лёгким движением руки комиссар дал понять, что он тем не менее не прочь выпить. Анжельбер не шелохнулся. Мы тут полицейских не особенно любим. признёс он, даже не пошевелив рукой. Их нигде не любят, уточнил Адамберг. Здесь ещё меньше, чем везде. Но я же не говорил, что люблю их. Я сказал, что я полицейский. Ты их не любишь? А зачем? Старик зажмурился, собирая силы для неожиданной дуэли. А зачем ты им стал? От невежливости Этот быстрый ответ стрелой пролетел над головами собравшихся, Адамберга в том числе, который сам не смог бы объяснить, что он имел в виду. Но никто не осмелился выдать своё недоумение. Во-во, подвёл итог размедчик, и рука Анжельбера, замершая словно в стоп-кадре, продолжила своё движение. Бутылка наклонилась и бокал Адамберга наконец наполнился. Или вот из-за такого, — продолжил Адамберг, показывая на растерзанного оленя. — Когда это произошло? — Месяц назад. Оставь газету себе, если хочешь. Полицейским из Эвре плевать. — Козлы, — сказал Рубер. — Что это? — спросил Адамберг, указывая на пятно рядом с телом. — Сердце. — С отвращением, — сказала Лер. Он влепил ему две пули в бок, потом вырезал сердце и... Расквасил его. «А что, есть такая традиция? У оленя вырезают сердце?» Все снова промолчали в нерешительности. «Объясни ему, Робер», — приказал Анжельбер. «Обалдеть можно! Ты, горец, и ничего не смышлишь в охоте!» «Ну, я взрослых сопровождал», — признался Адамберг. «Диких голубей таскал, как все мальчишки». «И на том спасибо». Но на этом остановился. Убив оленя, начал Роберт и снимаешь с него шкуру, стелишь её ковром, на неё трофеи и задний окорок. Внутренности не трогаешь, переворачиваешь тушу, вырезаешь филейные части, потом отрубаешь голову, чтобы забрать рога, закончив, оборачиваешь зверя в его же шкуру. Во-во Но к сердцу даже не притрагиваешься, чёрт побери. Раньше бывало его тоже вырезали, но мир не стоит на месте. Сегодня сердце оставляют зверю. А кто его вырезал раньше? Неважно. Освальд, это было давным-давно. Наш-то хотел только убивать и уродовать, сказал Альфонс. Даже рога не забрал, хотя те, кто ничего в этом не смыслит, охотятся именно за рогами. Адамберг поднял глаза на развесстые рога, висящие над входной дверью. "Нет", сказал Робер. "Это диримо". "Диримо", перевёл Адамберг. "Тише ты", Анжели берекнул на барную стойку, где хозяин сражался в домино с двумя юнцами, слишком ещё зелёными, чтобы присоединиться к мужам. Робер бросил взгляд на хозяина, потом снова посмотрел на комиссара. Он чужак. объяснил он шёпотом. То есть не местный из Канна, а Кан что ли не в Нормандии? Взгляд и гримаса. Надо ли посвящать горца в столь интимные и болезненные подробности? Кан это нижняя Нормандия, объяснил Анжельбер, а тут верхняя. Какая разница? Большая. Настоящая Нормандия. Верхняя То есть наш его скрюченный палец указывал на столешницу, как будто Верхняя Нормандия скукожилась до размеров Аранкурского кафе. Смотри, добавил Робер. Там в Кальвадосе тебе скажут всё наоборот, но ты им не верь. Не буду, обещал Адамберг. Бедняги, у них всё время льёт дождь. Адамберг взглянул на окна, по которым непрерывно барабанили капли. Дождь-дождю рознь, объяснил Освльд. Здесь не льёт, а мочит. А в твоих краях они бывают? Чужаки. Бывают, признал Адамберг. У нас имеет место некоторая напряжённость между долинами Гав-де-По и Оссо. Ну да, подтвердил Анжельбер словно не узнал ничего нового. Адамберг хоть и привык с детства к тяжёлому музыкальному ритуалу мужских собраний, почувствовал на своей шкуре, что в беседу норманцев сложнее вникнуть, чем в чью-либо другую. Они хранили верность своей репутации молчунов. Подозрительные, осторожные фразы с трудом прокладывали себе дорогу, словно испытывая каждым словом твёрдость почвы. Говорили они тихо, стараясь не высказываться напрямую, ходили вокруг да около, будто желание выложить карты на стол было столь же неуместно, как и бросить на него кусок сырого мяса. — Почему, дерьмо? — спросила Дамбарк, кивая на рога над входом. — Потому что это сброс. Чтобы повоображать, и такие сойдут. Сам посмотри, если не веришь. Там у основания кости заметны розетки. А это кость? Это и правда, профан, грустно заметил Альфонс, словно не доумевая, с какой стати Анжельбер допустил этого невежду в их компанию. Это кость, подтвердил старик. Череп зверя прорастает наружу, такое только у плотнорогих бывает. Представь, если бы наши черепа прорастали наружу, сказал Робер мечтательно, вместе с мыслями Спросило Освальд чуть улыбнувшись: "Тебе это не грозит полицейским было бы, кстати", вставил Адамберг. "Хоть и не безопасно, все бы видели, что у тебя на уме". Во-во. Анжельбер воспользовался задумчивой паузой, чтобы вновь наполнить бокалы. "А в чём ты собственно разбираешься, не считая полицейских?", спросило Освальд. — Отстань от него, — приказал Рубер, — в чем хочет, в том и разбирается. Он же и у тебя не спрашивает, в чем ты разбираешься. — В женщинах, — сказал Освальд. — Он тоже, представь себе, иначе бы от него не ушла жена. Во — Во-во! Разбираться в женщинах — это не то же самое, что разбираться в любви, особенно когда это касается женщин. Анжельбер вздрогнул, словно отгоняя ненужные воспоминания. Объясни ему, кивнул Филиро, он постучал пальцем по снимку растерзанного оленя. Самец скидывает рога каждый год. Зачем? Они ему мешают. Он носит рога, чтобы сражаться за самок. Когда драчка окончена, рога падают. Жаль, сказал Адамберг. Они красивые. Красота усложняет жизнь. сказал Анжельбер: пойми, рога тяжёлые и путаются в ветвях, после боя они сами сваливаются. Так люди складывают оружие. Если тебе на примере понятнее, бабу получил, можно заключать перемирие. Женщины сложная штука, сказал Робер в своём репертуаре. Но красиво. Вот и я про то, вздохнул старик. — Чем они красивее, тем с ними сложнее. Их не поймешь. — Нет, — сказала Дамберг. — Пади, знай. Четверо мужчин разом, не сговариваясь, глотнули вина. — Рога отпадают. Это называется сброс, — продолжала Лер. — Их собирают в лесу, как грибы. А рога убитого оленя срезают. Они живые. — Дошло. — А убийце плевать на живые рога. Сказал Лденбург, возвращаясь к снимку распутного оленя: "Его интересует только смерть или сердце?" Во-во.